Глава 13 В то утро Пауло проснулся с мыслью, что ему придется искать Танина самому. Если уж его отец и Ренальда, а за ними Роза и Марка отказываются заняться этим делом, просить еще кого-то бесполезно. Он сел на постели и сразу услышал, что дом полон необычными звуками. Внизу во дворе были открыты ворота. До Паулу доносились голоса Элизабет, тети Анны. Тетя Марии и кузины Клаудии, они как раз принесли дневную порцию хлеба. «Взгляните-ка на ангела!» — услышал он негодующий голос матери. «Ну откуда ты взялось?» «Все потому, что мы перестали творить заклинания», — посетовала кузина Клаудия. И тут же следом прозвучало несколько нот. Запела тетя Анна. Но ее немедленно оборвал сердитый окрик тети Марии. «Никаких заклинаний, Анна! Подумай о Танино!» Происходившее возбуждало интерес, но что по-настоящему занимала Паула, так это звуки, шедшие с улицы, топот марширующих ног, отдаваемые в полный голос приказы, барабанная дробь, цокот подков, тяжелый грохот и ругань. «Сколько их?» «Сотни, сотни!» услышал он голос тети Анны. И почти все младше моего Доменика», сказала тетя Мария. «Возьми у меня корзину, Клаудия, я закрою ворота». Они идут воевать против трех армий, и ни у одного нет военных заклинаний. Нет, я, кажется, сейчас зареву. Пауло промчался по галерее, на ходу натягивая курточку, и сбежал по ступенькам прямо в холодный желтый солнечный свет, но опоздал. Ворота, крепко запертые на засов, заглушали шумы войны. Женщины с корзинами как раз пересекали двор. «Куда это ты собрался?» — окликнул его Элизабет. Никто сегодня никуда не выходит. В городе будет бой. Школы все закрыты. Они составили корзину у кухонной двери, открыли ее и в ужасе отпрянули. «О, Господи!» — вскричала Элизабет. «Только не говорите Джинни, предупредила тетя Мария. Кто же мгновение кто-то заколотил по воротам. «Посмотри, Паоло, кто там?» — крикнула тетя Анна. Паоло прошел подарку и откинул клапан над глазком. Он был рад возможности посмотреть на войско и рад, что школы закрыты. Сегодня, во всяком случае, он и не думал туда идти. За воротами стоял человек в военной форме. «Именем герцога!» — гаркнул он. «Открывай и прими!» За его спиной Пауло видел марширующие сапоги, все начищенные до блеска и гимнастерки, гимнастерки. Он снял засов. Меж тем уже стало ясно, что тетю Джину удалить от кухни не удастся. По ступенькам вовсю стучали ее каблуки. Воцарилось напряженное молчание. Затем весь дом заполнил ее голос: О, Господи, Матерь Божья, насекомые! В этом крике потонули даже громы военного оркестра, как раз проходившего мимо дома, когда Пауло приоткрыл ворота. Человек в военной форме. бросил ему лист бумаги и помчался дальше барабанить в следующие двери. Пауло посмотрел на бумагу. В голове у него мелькнула безумная мысль. Ему вручили слова к ангелу. И он уставился на этот лист, ничего не замечая вокруг. И тютю Джину, орущую, что она из этой лючии не весть что сделает, не главную пушку, которую, выбиваясь из сил, с грохотом тащили мимо дома четыре лошади. «Государство Капрона», — читал Пауло, — РПО призываются на военную службу. Ниже поименованные Антонио Монтана, Лоренцо Монтана, Пьера Монтана, Рикардо Монтана, Артура Монтана, урожденные Нотти Карла Монтана, Луиджи Монтана, Анджела Монтана, Лука Монтана, Джованни Монтана, Пьера Якопа Монтана, Ринальдо Монтана, Франческо Монтана, обязаны явиться 14 января 1979 года. три часа в арсенал для исполнения воинского долга. «Все! Все!» Пауло и не знал, что даже его отец — резервист последней очереди. «Закрой же ворота, Паула! крикнула тетя Мария. Пауло уже задвинул был засов, когда вспомнил, что еще не взглянул на надвратного ангела. Он выскочил наружу и не сводил с него в глаз, пока пол полка пехоты не прошли у него за спиной. Ангел выглядел так, словно ночью все голуби капроны избрали местом отдохновения эту золоченую деревянную скульптуру. Она вся была заляпана птичьим пометом. И особенно густо, естественно, он лежал на вытянутых руках, держащих свиток. А сам свиток представлял собой затвердевшую белую массу. Паула бросила в дрожь. Ему показалось это дурным предзнаменованием. Он даже не заметил, как один из марширующих солдат покинул строй и подошел к нему со спины. «Я закрыл бы ворота, будь я на твоем месте», — произнес Крестоманси. Пауло поднял на него глаза и с удивлением подумал, что люди в форме выглядят совсем иначе. Он встряхнулся и закрыл ворота, соединив обе створки. Крестоманси помог ему задвинуть большие брусья и повернуть ключ в замке. При этом он сказал... На рассвете я побывал у Петроки, так что нет нужды что-либо мне объяснять. Однако я хотел бы знать, что там у вас с кухней на этот раз. Паула оглядел двор. Восемь корзин с поджаристыми кроваями одна на другой стояли у кухни, из кухни доносились взволнованные голоса и странное жужжание. По-моему, это опять лючие с ее заклинаниями, предположил он. И Паул с Крестоманси зашагали через двор. Но не успели они сделать и трех шагов, как из кухни им навстречу выскочили тетки. С галереи спешили Антонио и Дидья, откуда-то еще сбегались двоюродные. Из зала выплыла тетя Франческа. Она провела там ночь и выглядела соответственно. Крестоманси быстро оказался окружен целой толпой и начал разговаривать с несколькими людьми сразу. «Очень правильно сделали, вызвав меня», — сказал он Розе и тете Франчески. «Старого Никола хватит еще на годы, но вам надо отдохнуть». «Элизабет и Антонио», — он сказал, — «я знаю про Танина». «А — «Это моя четвертая форма за сегодняшний день. В горах идут тяжелые бои, а мне как-никак нужно было прорваться». «Какая муха укусила герцога?» — спросил он Дидьев. «Зачем было спешить с объявлением войны?» Если бы он подождал, я получил бы помощь из Рима. Никто из них ничего не знал, и они сразу так ему и сказали. Зато я знаю, — сказал крестомансе. Да, знаю. И, пожалуйста, никаких военных заклинаний. По-моему, вражеский кудесник совершил ошибку, похитив Танину и Анжелику. Это дает нам, во всяком случае, свободу рук. И так как гомон не утихал и даже признаков тому не было, добавил. Кстати. Объявлен призыв резервиста в последней очереди, и он кивком предложил Паула передать Антонио бумагу. В отрезвляющем молчании, вызванном этим известием, Крестоманси проследовал к кухне и сунул туда голову. «Господи Боже!» — пробормотал он. Паула нырнул собравшуюся вокруг Антонио толпу и, протолкавшись сквозь нее, из-под локтя Крестоманси заглянул в кухню. Его глаза уперлись в стену из насекомых. Помещение было черно от них. Кругом все блестело, ползало, жужжало и гудело. Мухи всех видов, комары, осы и всяческая мошкара заполняли воздушное пространство. Тараканы, муравьи и сотни других ползущих тварей захватили пол, посудные полки и раковины. Всматриваясь в эти жужжащие полчища, Паоло почти уверился, что на кухонной плите рейтся саранча. Картина даже отвратительнее той, какую он рисовал себе, когда был маленьким, воображая кухню Петройки. Крестомансий глубоко вздохнул. «Наверное, чтобы не расхохотаться», — подумал Пауло. Оба они оглянулись на лючую, которая стояла среди корзин с хлебом, решая, не смыться ли отсюда. «Уверен», — сказал Крестомансий, — Стараясь не засмеяться, он запнулся, и ему пришлось начать снова. «Уверен, тебе объяснили, что значит злоупотреблять чарами. Но ну, скажи мне, любопытно знать, что ты использовала?» «Собственные слова к капронскому ангелу!» — гневно выкрикнула тетя Мария, выдвигаясь из толпы. «Вот что она использовала!» «Тетя Джина просто вне себя!» «Все дети это делали!» — заявила Лючия с вызовом. «Не я одна!» Крестаманси взглянул на Паулу, и тот кивнул, подтверждая. «Да», — сказал Крестаманси, — «значительный вклад в доблесть младших Монтана, ничего не скажешь». Он повернулся и щелкнул пальцами над жужжащей, ходящей ходуном кухней. Эффект был невелик. Разве что воздух очистился, и Пауло смог разглядеть, что на плите действительно копошится саранча. Но не более того. У крестоманси поднялись брови. Он сделал еще одну попытку. На этот раз совсем ничего. Он отступил от жужжащей прорвы и на минуту задумался. «При всем почтении к капронскому ангелу, — сказал он Пауло Лючии: не думаю, чтобы Гин сам по себе обладал такой мощью. Боюсь, придется ждать, когда это заклятие само иссякнет». И, обратившись к тете Марии, добавил — Неудивительно, что вражеский кудесник так боится дома Монтана. — А что, завтрака вообще не будет? — Нет-нет, что вы! — Мы приготовили его в столовой, — заторопилась с ответом тетя Мария. Вид у нее был очень встревоженный. — Вот и прекрасно, — сказал Трестаманси. — Мне нужно будет сказать Монтана несколько слов, когда все туда соберутся. И когда все уселись вокруг столов, чтобы съесть по паре булочек и запить их черным кофе, сваренным над огнем в очаге. Крестоманси встал перед ними с чашкой кофе в руке и сказал, «Я знаю, мало кто здесь верит, что Танина нет в доме Петроки, но, клянусь вам, его там нет». И Анжелика Петроки тоже пропала. По-моему, вы поступаете правильно, прекратив заниматься заклинаниями, пока их обоих не найдут. Но хочу сказать следующее. Даже если я сию же минуту найду Танина и Анжелику, Все заклинания дома Монтана и дома Петроки не спасут Капрону. Три армии и флот Пиза замыкают сейчас кольцо вокруг нее. Единственное, что вам поможет, — подлинные слова капронскому ангелу. Вы все это поняли? Они все поняли. И все молчали. Некоторое время никто ничего не говорил. Тишину нарушил дядя Лоренцо. Его мундир резервиста оказался попорчен молью. Кто-то вынул из него заклинание. Пожаловался дядя Лоренца. В таком виде мне неприлично показаться. «Така важность», — воскликнул Ринальдо. Он сидел с очень белым лицом и ничего не ел, выпил только кофе. Мертвому в любом виде можно показаться. Именно сказал дядя Лоренца. Я как раз и не хочу, чтобы меня мертвого видели в этом безобразии. Да помолчите вы! Обрезал его доминика. Дядя Лоренца так опешил, что. Не проронил больше ни слова. Завтрак закончился при мрачном полушепоте. Встав из-за стола, Паула проскользнул к скамье, где сидел Кристоманси. «Простите, сэр, так вы знаете, где Танина?» «Увы, не знаю», — сказал Кристоманси. «Этот кудесник — большой дока. Пока у меня всего два наводящих на след сигнала. Вчера ночью, когда я пробирался через Сиену, кто-то сотворил два очень странных... «Заклинание! Танина? скинулся Паулу. Крестоманси покачал головой. Первое, несомненно, было Анжеликина. У нее, что называется, индивидуальный стиль. Но второе меня озадачило. «Как тебе кажется, твой брат способен сотворить заклинание достаточно сильное, чтобы прорваться сквозь чары другого кудесника?» Анжелике это удалось благодаря чистой случайности. «А Танино могло удастся?» «Как ты думаешь?» «Вряд ли», — отвечал Пауло. «Он знает мало заклинаний, но всегда творит их правильно, и они действуют». «Тогда это остается для меня загадкой». Со вздохом прервал его Крестоманси, и Пауло подумал, что у него очень усталый вид. Пауло проскользнул в каретный сарай, миновал помятых лошадей и кучера, миновал коляску и открыл дверцу в задней стенке. Он был уже одной ногой снаружи, когда Роза, подойдя к каретному сараю спереди, окликнула его. "Паула, ты там внутри?» «Нет, меня там нет», — подумал Пауло и как мог тише прикрыл за собой дверцу. И побежал. К этому часу на улицах почти уже не было солдат, да никого другого. Пауло бежал мимо желтых домов с наглухо закрытыми ставнями, в тишине, нарушаемой разве только тревожным перезвоном колоколов. Время от времени ему казалось, что он слышит глухой, далекий звук, невнятный гул с нарастающим грохотом где-то в глубине. Всюду, где между домами имелись просветы, и Пауло мог видеть горы, он различал солдат. Не отдельных солдат, а ползущие, мерцающие цепи, змеящиеся вверх, и клубы дыма. Он знал, сказанное крестомансе верно. Бои шли совсем близко. На всей Виокантелла он был единственным прохожим. В доме Петроки ставни были закрыты и ворота заперты, как и в доме Монтана. И на их ангеле тоже густо лежал птичий помет. Как и Монтана, они перестали творить заклинания. Лишнее свидетельство тому, подумал Пауло, что и относительно Анжелики крестоманси прав. Это очень ободрило его, и он принялся стучаться в простые старые ворота. Ни звука не раздалось внутри, но через секунду-другую на верхнюю балку ворот вспрыгнула белая кошка и, протиснувшись в щель подаркой, посмотрела вниз голубыми, даже голубее, чем у Паула, глазами. Кошки глаза напомнили Паулу, что его глаза могут легко его выдать. Как же он не подумал замаскировать их с помощью заклинания, на случай, если Петроки обратят на них внимание? Сглотнув слюну, он решил, что надо. Найти того человека, который помог бы ему искать Танина, и сказал кошке «Рената, могу я видеть Ренату?» Белая киска внимательно посмотрела на него. Возможно, что-то мяукнуло про себя. Затем спрыгнула во двор дома, оставив у Паула тревожное чувство, что она знает, кто он такой. Но он не ушел, ждал. И когда уже окончательно решил, что надо уходить, В воротах открылся глазок. К облегчению Паулу в нем виднелась острая личико Ренаты, которая глядела на него поверх засовов. «Вить!» — присвистнула она. «Понятно, почему Виктория меня привела. Хорошо, что ты пришел». «Помоги мне отыскать Танина и Анжелику», — сказал Пауло. «Никто даже слушать не хочет». «Угу». Рената сунула в рот прядь своих рыжих волос и прикусил зубами. Нам запретили выходить. Сообрази какой-нибудь повод. «Заболела твоя учителька?» испугал с войны. Просит, чтобы мы с ней посидели», — предложил Паула. «Пожалуй, сойдет», — решил Рената. «Войди, пока я отпрошусь». Пауло услышал, как в воротах открылась дверца. «Ее зовут миссис Гримальди», — прошептал Рената, распахивая перед ним дверцу. «Живет она на Виа сант и выглядит урод-уродом, на случай, если спросит. «Входи». И Паул вошел в дом Петрокки. Кто сказал бы, никогда бы не поверил. И что еще более невероятное, даже не был особенно этим напуган. Он испытывал такое чувство, будто ему предстоит экзамен. Он волнуется, но знает, что готов. Он увидел двор и галерею, точь-в-точь -точь такие же, как у них в доме Монтана, И вполне мог бы поверить, будто какие-то колдовские силы перенесли его домой. Различия, конечно, присутствовали. Так перила на галерее были из узорчатого кованого железа и украшены через промежутки железными леопардами. Кошки, гревшиеся в солнечных лучах на катках с водой, были по большей части рыжевато-коричневые и полосатые, тогда как в доме Монтана, где Бенвенуто оставил свой след, они были либо совсем черные. либо черные с белыми подпалинами. И из кухни несло таким запахом, жареным луком, какого Паула не ощущал с тех пор, как Ключи сотворила свое последнее заклятие. «Мама!» — крикнула Рената. Однако первым, кто возник перед ними, был Марко. Он галопом сбегал по ступеням галереи, держа пару начищенных до блеска сапог в одной руке и перекинутый помятый красный мундир через другую. «Мама!» — вопил во весь голос Марко так свободно и непринужденно, как обычно вопят, взывая к матери. «Мама, в моем мундире Моль! Кто вынул из него заклинание?» «Ты вот дурак!» — пожала плечами Рената. «Мы вчера вечером отовсюду вынули заклинание». И, обращаясь к Паулу, сказала, «Это мой брат Марко». «Но нужны месяцы, чтобы Моль...» Возмущенный Марко повернулся к Ренате и увидел Паула. Трудно сказать, кто из них пришел в большее смятение. В этот момент во двор вошла рыжеволосая, озабоченная на вид женщина с малюткой на руках. Мальчик был черноволосый и такой же лобастый, как Анжелика. Не знаю, Марка, сказала она. Попроси Розу его подштопать». Что тебе, Рената? Марка поспешил вмешаться. Роза, заявил он, пристально глядя на Паула, сидит со своей сестренкой. Кто твой друг, Рената? Пауло не мог удержаться. Меня зовут Пауло Андретти», — сказал он со злорадством. Марко одарил его таким взглядом, что Паулу очень захотелось добавить кое-что еще. А Рената почувствовала облегчение. Теперь она знала, как ей называть Паула. «Пауло, Пауло пришел звать меня к миссис Гримальди. Она больна и не встает с постели, мама. Глаза у Марко сначала расширились, а затем сузились, и Пауло понял, что. Он крайне встревожен и пойдет на все, лишь бы удержать Ренату. Но как он сможет ей воспрепятствовать, Пауло себе не представлял. Выдать, что он знает, кем на самом деле является друг Ренаты, Марко не мог, не выдавая себя, а заодно и Розу. Пауло чуть не рассмеялся. «Ох, бедная миссис Гримальди», — сказала миссис Петроки. «Но Рената, я не думаю...» «Разве миссис Гримальди не понимает, что идет война?» — возмутился Марко. «Это Паулу сказал, что она больна?» «Да, больна», — веско произнес Паулу. «Они с мамой большие друзья. Мама очень ее жалеет, потому что она такая некрасивая». «И про войну она знает, конечно», — присоединилась Рената. «Я же рассказывал тебе, Марко, как она ныряет под парту, стоит где-нибудь бабахнуть. Она до обморока боится пушек». «Мама тоже говорит, что это все для нее непереносимо», — искусно вставил Паулу. «Но почему, миссис Гримальди, нужна именно ты, Рената?» Попытался зайти с другой стороны Марка. «С каких пор ты у нее в любимчиках?» Рената, явно не уступавшая Пауло в сообразительности, немедленно нашлась. «Вовсе нет? Просто она хочет, чтобы я развлекла ее каким-нибудь заклинанием». На это миссис Петроки сказала. «Никаких заклинаний, Анжелика!» «Но я, конечно, не стану творить заклинания, как ни в чем не бывало», продолжала Рената. «Просто спою ей». — Несколько песенок. Ей нравится, когда я пою. А Паула почитает из Библии. — Так мы пойдем, мамочка. Она лежит там одна, денёшенька. Ну, — сказала миссис Петроки, на улицах небезопасно, — ставил Марко. — Там нет ни души, — возразил Паула, бросая на Марко предостерегающий взгляд. Они вели опасную игру. — Ты починишь Марка его мундир, мамочка? — спросила Рената. «Да, — Да-да, конечно, — ответила миссис Петроки. Рената немедленно сочла это за разрешение отправиться с Паула. «Пошли, Паула», — сказала она, и прямо перед носом Марка двинулась к дворовой постройке, по всей видимости, к каретному сараю. Паула двинулся за ней. Марка, однако, не был побежден. Прежде чем рука Ренаты взялась за задвижку на огромной двери, над галереей свесился, явно не случайно, один из дядей. «Рената, будь умницей, поищи мой табак!» Из кухни выскочила тетка, очень похожая рыжий копной волос на тетю Джину, и в голос заверещала. «Рената, это ты забрала мой лучший пояс?» Из другой двери выскочили две молоденькие двоюродные сестры. «Рената, ты же обещала поиграть с нами в моды!» Да и миссис Петрокки, выглядевшая испуганной и нерешительной, вдруг протянула дочери малютку со словами «Рената, тебе придется присмотреть за Роберта, пока я шью». «Не могу уже!» — обернувшись, крикнула Рената. «Бедная миссис Гримальди!» И, открыв огромную дверь, затолкнула Паула в каритник. «Что все-таки происходит?» — спросила она. Паула было ясно, что происходит. Все это очень походило на дом Монтана. Марко создал атмосферу не то чтобы тревоги, на это он не осмелился, но своего рода недоверия вокруг Ренаты. «Марко старается не пустить нас», — сказал он. «Это-то я знаю», — ответил Рената, подгоняя его мимо поблескивающей семейной кареты, очень заинтересовавшей Паула мимо четырех картонных лошадей, таких же покореженных и грязных, как лошади в доме Монтана. «С чего это он? Откуда он знает?» За спиной Паула бушевал настоящий шквал голосов. «Им всем была нужна Рената!» «Ну и пусть себя знает!» — небрежно бросил Паула. «Давай быстрее!» Маленькая дверца, ведущая на улицу, открывалась большим ключом. Рената взялась за него двумя руками и, напрягаясь, стала поворачивать. «Он знает тебя?» — резко спросила она. И словно в ответ на ее вопрос, из-за кареты раздался голос Марка. «Рената!» «Ты куда тише, Паула!» «Паула Монтана, поди сюда!» Дверца подалась. «Бегом, если ты со мной!» — выдохнул Паула. Они вылетели на улицу и припустили во все лопатки. Марко подошел к дверце, крикнул им что-то вслед, но гнаться за ними, по-видимому, не собирался. Тем не менее, Пауло бежал, не чуя ног, и заставлял бежать Ренату. Он не хотел вступать в объяснение. Он еще не опомнился от встречи с Марко. Марко Андретти на самом деле был Марко Петрокки, старший сын Гвида, надо полагать. Роза Монтана и Марко Петрокки. Как они такое проделали? Как только им это удалось? И еще, как они из всего этого выкрутятся? «Все, хватит», — задыхаясь, сказала Рената. К этому моменту они уже пересекли Корса и спустились к реке, направляясь мимо пустых причалов к новому мосту. Рената перешла на шаг, Паулу тоже оба тяжело дышали. «А теперь...» — заявила Рената. — Ты мне скажешь, откуда Марко тебя знает, или я дальше ни шагу не сделаю. Паоло покосился на нее с опаской. Он уже давно обнаружил, что Рената девочка умная, настолько умная, что, как сказала бы тетя Джина, того гляди, ум за разум зайдет. И ему не нравилось, как она на него смотрит. — Он, конечно, видел меня во дворце, — сказал он. — Как бы не так, — отрезал Рената. Марко ехал за кучера. Я остался в карете, а он знает, как тебя зовут и знает, зачем ты пришел. Ведь знает? Откуда?» «Наверное, он стоял позади нас, на ступенях художественной галереи. Только из-за тумана мы его не видели», — предположил Пауло. Рената продолжала буравить его своими умными глазами, и это ему все больше не нравилось. «Неплохо придумано», — обронила она. Паула попытался оторваться от ее взгляда и, повернувшись, побрел вдоль набережной. Рената за ним. «Больно вы умны, мистер Монтана?» — говорила она. «Так умны, что ум за разум заходит. Только вот беда. Марка в той потасовке вовсе и не было. Его хотели выставить на единоборство, а его не оказалось, и пришлось выйти папе. Потому я и знаю. И позвольте сказать вам, мистер Монтана...» что вы не хотите, чтобы я знала, откуда Марка вас знает. И еще скажу, Марка тоже не хочет, иначе он не дал бы мне пойти с тобой, объяснив, кто ты такой. А значит... Это у тебя ум за разум заходит, огрызнулся Паоло через плечо. Это ты, больно умная. Не знаю я, откуда твой Марка меня знает, и спасибо ему, что не стал... Он осекся и чихнул. Они как раз вышли в переулок, где облупленный синий дом налезал на мол. В воздухе Паоло почуял что-то особенное. Почуял чутьем, которого и сам в себе не подозревал. Чутьем врожденным, унаследованным от поколений заклинателей. На этом переулке лежало заклятие. Сильное заклятие, наложенное не очень давно. Сзади подошла Рената. «Ты не отвертишься!» И тоже осеклась. кто тут тут навел чары. «Анжелика, можешь определить?» «Почему Анжелика?» Пауло повторил то, что рассказал Кристаманси. Рената зарделась и пнула носком причальную цепь, валявшуюся на дороге. «Индивидуальный стиль», — пробурчала она. «Выдумает тоже». «Анжелика не виновата. Она такой уродилась». Не у каждого, кто творит заклинания неверно, они работают. А у Анжелики работают. И всегда наоборот. В этом она, по-моему, своего рода гений. Я так и сказала герцогине Капронской, когда-то вздумала смеяться. — Так это заклинание ее? — спросил Паула. Где-то внизу на реке слышалась пушечная стрельба в с глухим гулом, доносившимся с гор. Тупое, тяжелое. Рах! Рах! «Драх!» «Словно великан колол там дрова!» Пауло поднял голову, прислушиваясь. «Но это и не Танина, и его заклинания очень четкие», — сказал он. «Нет», — подхватила Рената и тоже подняла голову. «Несет чем-то затхлым, тебе не кажется? И вообще как-то тут неприятно. И война гремит ужасно близко. По-моему, нам надо уходить с набережной». Она, скорее всего, была права, но Паула колебался. Он был уверен, они напали на горячий след. В этой затхлости ощущалось что-то нехорошее, напоминавшее о вчерашних тускло-желтых буквах во дворе дома Монтана. А пока он колебался, война, кажется, уже шла прямо над их головами. Оглушающая, наглая, страшная. Словно кто-то размахивал в воздухе колоссальным листом железа, держа его за один конец, или звонили гигантские будильники. Но эти сравнения не давали верного представления о гремевших в небе громоподобных раскатах и не объясняли ужасный металлический скрежет. Паула и Рената пригнулись, закрыли руками уши. Чудовищные громадины, покружив над ними, полетели дальше над рекой. А Паула и Рената, сжавшись в комок, следили за ними с набережной. Они летели группой не меньше восьми, с громким лязгом и скрежетом. Сначала Пауло подумал, что это летающие машины, потом вспомнил о крылатом коне Монтана. Под огромными черными телами вроде бы болтались ноги, а металлические крылья яростно крутились. Некоторым полет не давался. Один уже потерял высоту и, отчаянно лязгая крыльями, свалился в реку, подняв водяной столб, который окатил весь новый мост а заодно забрызгал Паула и Ренату. Другой тоже стал терять высоту, крутя своим железным хвостом, чтобы сохранить равновесие. Паула признал в нем одного из железных грифонов спиаться нового. Он тоже упал в реку, подняв целый фонтан брызг. «А вот это Анжелика!» — рассмеялась Рената. «Ее заклетие! Я ее работу где угодно узнаю!» Они вскочили на ноги и помчались к длиннющей лестнице, ведущей на пятце нового. Грохот, поднятый грифонами, заглушал все звуки, кроме пушечной пальбы. Взбегая по лестнице, Паула и Рената останавливались на каждой площадке, чтобы посмотреть, что происходит с оставшимися грифонами. Еще два упали в реку. И еще два сады вокруг роскошных вил. Но последние два держались. Когда Пауло в очередной раз взглянул на них, они, видимо, старались набрать высоту, чтобы перелететь через высившиеся за дворцом горы. Далекое лязгание звучало громко и яростно. Металлические крылья казались расплывчатым чернильным пятном. Пауло и Рената, прервав наблюдение, полезли вверх. «Что это? Крик о помощи?» Часто дыша, спросил Пауло. «Наверное...» сказала запыхавшись Рената. «Заклинания Анжелики всегда такие абсурдные!» Развучавшие эхом мляск и скрежет заставили их обернуться. Упал еще один Грифон. Куда, они не видели. Застыв, они следили за усилиями последнего. Он достиг мраморного фасада герцогского дворца, но летел недостаточно высоко, чтобы перемахнуть через дворец. И Грифон, видимо, это знал. выпустив когти он попытался уцепиться за зубчатую стену, но это его не спасло. они все это видели видели как далекое черное пятно скользило по цветному мрамору фасада даже слышали скрежет оно скользило вниз вниз вниз пока не рухнуло на крышу мраморного портала, где сникнув осталось лежать недвижимо над ним отчетливо вырисовывались две длинные полосы. две царапины, тянущиеся вниз по фасаду дворца. «Ничего себе!» — вырвалось у Паула. Они поднялись на непривычно пустую нового. Она не представляла собой ничего особенного. Большая замощенная площадь, окруженная низким парапетом. Вокруг него через промежутки стояли изуродованные тумбы, пьедесталы грифонов, все с сорванными зелеными или алыми табличками, валявшимися рядом. В центре площади торчало то, что было украшенным грифонами фонтаном, а теперь стало струей воды, бившей из обломка водопроводной трубы. «Ты только посмотри на все эти заклинания, которые она порушила!» воскликнула Рената. «Вот уж не думала, что она может действовать с такой силой!» Паула не без зависти кинул взгляд на иссеченный царапинами дворец. Его мраморные стены были защищены заклинаниями, которые должны были противостоять подобного рода напастям. А Анжелика, надо полагать, все их порушила. Но вот что странно, он не чувствовал этого заклинания. От пьяца нового должно было прямо шибать колдовством, однако ничего, кроме пустоты, на ней не ощущалось. Озадаченный Пауло посмотрел вокруг. А низкому парапету медленно и устало брела знакомая темно-бурая фигура, волочащимся сзади пышным хвостом Бенвинута, — скричал Пауло. Какое-то мгновение казалось, будто Бенвинута, как бывало не раз, собирается пройти мимо него, но так только казалось, потому что Бенвинута смертельно устал. Он остановился. Он посмотрел на Пауло требовательным взглядом, затем осторожно открыл пасть и выплюнул крошечный сложенный вдвое листок бумаги. после чего улегся и полностью отключился. Поднимая бумажку, Пауло видел, как вздымаются и опускаются темно-бурые кошачьи бока. Пока Пауло разворачивал листок, брезгливо, потому что он весь промок, Рената заглядывала ему через плечо. Записка, написанная чрезвычайно мелко, была несомненно от Танина, и хотя Пауло того не знал, от нее осталась лишь малая часть. Вот что они в ней прочли. Ова к ангелу на ангеле над... Неудивительно, что Рената и Пауло ее неверно поняли. Спятся нового теперь, когда с нее исчезли грифоны, был хорошо виден ангел. Прекрасный и спокойный, он стоял на большом куполе собора, охраняя капрону, окруженную клубами дыма от пушечной пальбы. «Как ты думаешь, мы сумеем туда подняться?» — спросил Пауло. Рената побледнела. — Попробуем. Но имей в виду, я не переношу высоты. Они поспешили вниз, оставляя позади красные крыши и позолоченные стены и бенвинута, спящего на парапете. Немного погодя, собравшись силами, он встал и тоже поплелся вниз. Нескольких плохо нацеленных ружей недостаточно, чтобы покончить с бенвинута. Когда Паула и Рената добрались до Булыжной площади перед собором, большой колокол на его колокольне звонил беспрестанно. Народ шел и шел в собор, чтобы помолиться за Капрону, а сам архиепископ Капронский, стоя у входа в собор, благословлял каждого туда входящего. Рената и Паула присоединились к ждущим своей очереди. Это, видимо, был простейший способ попасть в собор. Они уже почти дошли до входа, когда на площади появился Марко, а за ним и Роза. Роза увидела рыжую голову Ренаты и замерла на месте. Она была так ошеломлена, что у нее язык прилип к гортани. — Твое заклинание подействовало! — ухмыльнулся Марко.